Начинаю про Ленина рассказ, но не потому, что боли нету боли, время потому, что резкая тоска стала ясною, осознанную болью. Время снова ленинский лозунг и нам ли растекаться слезной лужью?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 Пробивший бурю разозленную, Сядешь, чтобы солнце влись, И счищаешь водоросли бороду зелёную И медуз малиновую Да Я себя под Лениным чищу, Чтобы плыть в революцию дальше,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 Не залили приторным делеем Ленинскую простоту, За него дрожу, как за зеницу глаза, Чтоб конфетной не был красотой я Волган голосует сердце, я писать обязан По мандату долга. Он земной.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 Не сотрапья твердость Триумфаторской коляской, Мнущая тебя, подергивая вой, Он к товарищу милел Людскою лаской, Он к врагу вставал Железо тверже. Знал он слабости, Знакомые у нас, Как и мы, перемогал болезни, Скажем мне бильяр, Отращиваю глаз. Шахматы ему, они вождям полезней. И от шахмат, перейдя к врагу натуры, В люди, выведя вчерашних пешек строй, Становил рабочий, человечьей диктатуры Над тюремной капиталовой трой. И ему, и нам одно и то же дорого. Отчего ж, стоящий от него поотдаль, Я бы жизнь свою глупее от восторга Заодно одно его дыханье отдал. Да не я один, да что я лучше, что ли, Даже не позвать, раскрыть бы только рот, Кто из вас из сел, И кожи вон и штолен не шагнет вперед. За идут и так. Похоже, стала вновь Россия кочевой, И колонный зал дрожит насквозь прохожий. Почему? Зачем и отчего? Телеграф охрип от траурного гуда, Слезы снега с влажьих покрасневших век. Что он сделал, кто он и откуда Этот самый человечный человек? Коротка и до последних мгновений Нам известна жизнь Ульянова, Но долгую жизнь товарища Ленина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 Сияли Ленинским значком, Скажут это о булавках ахи, Барышни вкалывают из кокетливых причуд. Не булавка вколото, значком прожгло рубахи, Сердце, полное любовью к лечу.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 Партия это миллионов плечи друг другу бежатые туго, партии стройки в небо взмечем, держа и вздымая друг друга. Партия спинной хребет рабочего класса, партия бессмертия нашего дела, партия единственная, что мне не изменит, Сегодня приказчик. А завтра царство стираю в карте я. Мозг класса, тело класса, Сила класса, слава класса. Вот что такое партия. Партия и Ленин, близнецы и братья. Кто более матери истории ценим, Мы говорим Ленин, Подразумеваем партию, мы говорим, партия подразумеваем лень. Пройдут года сегодняшних тягот, летом коммуны согреет лета, и счастье Сластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах. И тогда, у читающих ленинские веления, Пожелтевших декретов, перебирая листки, выступят слезы, выведенные из употребления. И кровь волнением ударит виски. Когда я и тожу то, что прожил, И рою в днях ярчайший где? Я вспоминаю одно и то же Двадцать пятое первый день. Штыками тычутся чирками мой, Матросы бомбы играют, как в мячики. Откуда дрожит взбудораженный сольный В патронных лентах внизу пулеметчики? Кто мчит с приказом, кто в куче спорящих, Кто щелкал затвором на левом колене? Сюда, с того конца коридорища Бочком пошел незаметный лень. Уже Ильичом поведенный в битве, Еще не зная его по портретам, Толкали, сарай, острее бритвы Солдаты друг друга крыли при этом. И в этой желанной железной буре Ильич, как будто даже заспанный, Шагал, становился, и глаз сощуря пансал, заложивший руки за спину. Какого-то парня в обмотках лохматого уставил без промаха бьющий глаз, как будто сердце из-под слов выматывал, как будто душу тащил из-под фраз, и знал я, Что все раскрыто и понято, и этим глазом, наверное, выловится и крик крестьянский, и вопли фронта, и воля нобельца, и воля путиловца. Он в черепе сотней губерне ворочал, людей носил до миллиардов полутора, он взвешивал мир. В течении ночи, а утром всем-всем, всем это фронтам кровь и пьяны, рабам всякого рода, рабство богатым отданным. Плачь советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодный. Почли, погодите, выловим, Животики пятят доводом веским, Уже им покажут, Духонин с Корниловым, Покажут уже им Гучковский-Пенский. Но фронт без боя слова эти взяли, деревни и город декретами сали. И даже безграмотным сердце прожег. Мы знаем, не нам, а им показали, какое такое бывает ужо. Переходило от близких к ближним, от ближних к дальним взрывало сердца. Мир хижинам, война, война, война дворцам! Дрались в любом заводе и цехе, Горохом из городов вытряхали, А сади, шаганье октябрьское метило вехи пылающих дворянских усадеб. Земля, подстилка под ихними порками, И вдруг ее, как хлебища вузел Со всеми ручьями ее и пригорками Крестьянин взял и зажался, корузил. В очках маншеччики из лобы пахарков Ползли туда, где царство до да графства. Дорожка с катертью мы и кухарку каждую выучим управлять государством. Мы жили пока производством ротаций, Сокопов летело в немецкие уши. Пора кончать! Выходите, брататься! И фронт расползался в улитке теплушек. Такую лететь загородите горстью, казалось, наша лочонка-креница, Вильгельмов сапог Николаева шпористей. Сотрет советской страны границы. Пошли эсеры в плащах распашонкой, Ловили бегущих в свое словоблудище, Тащили по рыцарски глупой шпажонкой Красиво сразить броневые чудища. ич петушившимся крикнул Не с места, пусть партия взвалит И это бремя. Возьмем передышку Похабного Бреста, Потеря пространства, Выигрыш, время, Чтоб не передохнуть нам В передышку, чтоб знал, Запомнят удары мои, Себя не со знанием вышкали, Строй со Красной армии. Историки... С гидрой плакаты выдерут, Чья-то гидра была, чи нет. А мы знавали Вот эту гидру В ее натуральной Величине. Мы смело В бой пойдем За власть советов И как один умрем В борьбе за это. Деникин идет Деникина выкинут, обрушенный пушкой подымут очаг. Тут врангель вам на смену, Деникин, Барона уронят уже колчак. Мы жрали кору, ночевка болотца, Но шли миллионами красных звезд. И в каждом Ильич, и о каждом заботится На фронте в одиннадцать тысяч верст. Одиннадцать тысяч верст окружность, А сколько вдоль да поперек, Ведь каждый дом атаковывать нужно, Каждый врага подворотник берег. Эсэрс с монархистом шпионит бессонно, Где жалят змеей, где рубят с плеча, Ты знаешь путь на завод Михельсона, Найдешь по крови, Изран Ильича. ССР и целуют не очень верно, другим концом до себя же вбрось Но бомб страшнее и пуль револьверных, осада, голода, осада тифов. Смотрите. Кружат над крошками мушки, Сытней им, чем нам в восемнадцатом году. Простаивали из-за осьмушки Сутки в улице на холоду. Хотите, сажайте, хотите, травите, Завод за картошку, кому он не жалок. И десятикорпусный судостроитель Пыхтел и вещал. из-за зажигалок, а у кулаков и масло и пышки. Расчет кулаков простой и верненький: запрячь хлеба, да зарой в кубышки Николаевки до да Мы знаем, холод сметает начисто. Тут нужен зажим А не ласковость и Венин Встает сражаться С кулачеством И продотрядами И продраздевствами Разве в это Кое время слово демократ Взведет Какой головки дурьей Если бить Так что под ним Панель была мокра Ключ победы с железной